Огромная безобразная лампа, подвешенная к потолку на заржавленных цепях в центре зала, совершенно преобразилась с помощью плюща и дикого винограда, начинавшего уже слегка съеживаться от жары. Сосновые ветви, развешанные по стенам, источали приятный аромат, а по углам зала из них было образовано нечто вроде уютных беседок для отдыха почтенных Матрон и дуэний. Все стены, окна, все затянутые разноцветной кисеёй киоски украсились гирляндами плюща, дикого винограда и сосапарили. Длинные гибкие плети падали каскадом. И повсюду среди этой зелени на красно-синих флагах и флажках сверкали звёзды конфедерации. Подмостки для музыкантов были оформлены с особенным вкусом. Звёдчатые флажки и растения в горшках и катках почти скрывали их от глаз, и Скарлетт без труда догадалась, что все эти герани, колиусы, водосборы, олеандры и бегонии были принесены сюда из разных домов, со всех концов города. Даже четыре сокровища миссис Селсинг, её четыре каучуконоса, заняли почётное место по углам подмостков. с убранством же противоположного конца залы да мы так постарались, что превзошли самих себя. здесь на стене висели огромные портреты президента конфедерации дэвиса и вице президента стефеса уроженца джорджии прозванного маленьким алексом над портретами был водружен гигантский флаг, а перед ними на длинных столах красовались трофеи. собранные со всех садов города, груды белых, желтых и алых роз, декоративные папоротники, горделивые, похожие на шпаги, золотистые гладиолусы, ворохи многоцветных настурций и прямые упругие стебли штокрос, высоко вздымающие свои пунцовые и палевые головки. И среди этого буйства цветов торжественно, как на алтаре, горели свечи. Два лица, глядевшие сверху в зал, были столь разительно не схожи, что казалось странным, как могли эти два человека одновременно оказаться во главе столь торжественного сборища. Дэвис с его тонким, твердо сжатым надменным ртом, впалыми щеками и холодными глазами аскета, и Стефанс с горящим взором темных, глубоко посаженных глаз. Лицо человека — познавшего лишь болезни и утраты и восторжествовавшего над ними благодаря крепости духа и природному чувству юмора. Два всеми любимых лица. Почтенные дамы, представительницы комитета, на плечи коих была возложена ответственность за проведение базара, торжественно, как флагманские суда, проплывали по залу, направляя запоздавших молодых дам и смеющихся девушек к их киоскам и скрылись за дверями задних комнат, где готовились прохладительные напитки и закуски. Тетушка Питти поспешила следом за ними. Музыканты поднялись на подмостки и принялись настраивать свои скрипки, подкручивая колки и пиликая смычками с торжественно сосредоточенным видом. Их черные, сверкающие белозубыми улыбками лица – уже лоснились от пота. Старик Леви, кучер миссис Мэри Уэзер, руководивший оркестром на всех благотворительных базарах, балах и свадьбах, еще с тех времен, когда Атланта звалась Марта Свиллом, постучал смычком, прося внимания. Гостей пока собралось мало. В основном только дамы-распорядительницы. Но все взоры обратились к нему. И тут скрипки, контрабасы, Аккордеоны, банджа и трещотки медленно, протяжно заиграли Лорену. Медленно, потому что время для танцев пока не настало. Танцы начнутся, когда из киосков исчезнут товары. Скарлетт почувствовала, как забилось у нее сердце при нежных меланхолических звуках вальса.